Глава 15. Герберт Францевич. Первым слово взял Герберт Францевич. «Господа!» – начал он странно тихим голосом, хотя за обедом говорил достаточно громко. «Насколько я понял из ваших слов, у вас сегодня установили новую дверь». «Нет, она не новая, ее просто обили новой кожей», — объяснила Даша. «То есть вы хотите сказать, что сюда приходили рабочие?» «Ну, конечно. В таком случае я предлагаю перенести наш предстоящий разговор на лона природы». «Почему?» — удивилась Даша. «А вдруг кто-то увидит Стаса? И вообще?» «Вы позволите мне осмотреть дверь?» «Да, пожалуйста». Герберт Францевич вышел в прихожую и задумчиво посмотрел на дверь. Потом он открыл ее и осмотрел снаружи. Потом принялся прощупывать и простукивать ее. Ребята и Софья Осиповна напряженно следили за ним. «Ага, есть!» – с торжеством воскликнул Герберт Францевич и показал ребятам какую-то штучку, больше всего похожую на маленькую кнопку. «Жучок?» – шепотом спросил Денис. Герберт Францевич кивнул и поднёс палец к губам. Затем он подошел к вешалке и тщательно ощупал висевшую там одежду, Дашину ветровку и куртку Дениса. Все вещи Стаса висели в кладовке из соображений безопасности. И под воротником Дашиной ветровки обнаружилась небольшая булавка с красной головкой. «Софья Осиповна побледнела!» Герберт Францевич что-то тихо сказал ей и поцеловал руку. «Но ведь мама...» Растерянно начала Даша. «Их прислала мама!» «Тссс!» — опять прижал палец к губам Герберт Францевич. «Идемте на кухню!» — прошептала Даша. Они все набились на кухню. «Тут чисто!» — сказал Стас. «Они сюда и не заходили!» «И все же я бы предпочел говорить в другом месте. Мне это не нравится!» — заявил Герберт Францевич. «Тогда, может, нам пойти в мою квартиру?» – предложил Стас. «Нет, мы сделаем иначе. Сейчас мы с Софьей Осиповной уедем на дачу». Лица у ребят вытянулись, но Герберт Францевич вытащил из кармана записную книжку, вырвал из нее листок и написал мелким убористым почерком. «Я отвезу С.О., осмотрю место предполагаемых действий и вернусь сюда». «Ночь я проведу здесь с вами, во избежание неприятностей, и очень прошу сделать следующее. Включить магнитофон, все время говорить о каких-то пустяках, играть во что-нибудь ни звуком, не упоминая ни о чем, связанном с этим делом. Живите как бы нормальной жизнью, но не называйте Стаса по имени, и до моего возвращения никого не пускайте в квартиру». Он вопросительно взглянул на всю компанию, и они восторженно заклевали головами. С агентом Intelligent Service, пусть даже и бывшим, им ничего не было страшно. «Операция назначается на завтра», – приписал Герберт Францевич. И на всякий случай еще раз осмотрел кухню, но не нашел ничего подозрительного. Они тепло простили Софью Осиповной и Гербертом Францевичем. Уже сидя в машине, Софья Осиповна спросила. «Вам не кажется, что я сошла с ума?» — Отнюдь, — улыбнулся Герберт Францевич, — вы очень умная женщина, София. — Да, но в самом начале я все же говорила в открытую. — Не страшно. Это было на кухне, — успокоил ее он. — Я очень благодарна вам. — Помилуй бог, за что? За то, что я вспомнил молодость? За то, что решили тряхнуть стариной, но главным образом за то, что хотите переночевать с ребятами? иначе у меня не было бы ни одной спокойной минуты. — А у вас очаровательная внучка. По-моему, она больше похожа на вас, чем на вашу дочь. — Пожалуй, — улыбнулась Софья Осиповна. — Но, Герберт, зачем они поставили жучков? — Это наивный вопрос, София. Однако у меня на этот счет есть кое-какие соображения. После отъезда бабушки и ее кавалера Даша включила в столовый магнитофон, и все дальнейшее записывалось на пленку. Они включили телевизор на небольшую громкость и принялись обсуждать то, что слышали в новостях. Потом Юра посмотрел на часы и сказал, что ему надо позвонить домой. «Звони, пожалуйста, что за проблемы?» — сказала Даша. «Люнька, это я. Мама дома. Скажи, что я вернусь поздно». «Мама, это Юрка. Он вернется поздно», — крикнула Люня. но Лидия Генриховна вырвала у нее трубку. «Юра, куда это годится? Тебя с утра нет дома. Ты что, не понимаешь, что я волнуюсь? Хотя бы скажи, где ты? Ты нарочно играешь на моих нервах. Это просто невыносимо!» «Мама, успокойся. Я же вот звоню. Я в гостях у старых друзей. Могу я, в конце концов, общаться с людьми? Спасибо, хоть есть кем. И не надо на меня давить. Все!» И Юра в сердцах швырнул трубку. «Что, Юрик?» — тихо спросила Даша. — Не спрашивай. Мама, кому хочешь, душу вымотает. Это не твоя бабушка. — А может, тебе поехать сейчас домой? — А как же Герберт? — одними губами произнес Юра. Даша, понимающе кивнула. Денису ужасно все это не нравилось. И Юра не нравился. Но он знал, нельзя подавать виду. И интересно, как еще Петька на этого красавчика отреагирует? «Да как же Петька? Вот кто пригодился бы им. Вот у кого голова варит не хуже, чем у целого ЦРУ. А он, Денис, впрямую обязан Петьке жизнью. Именно Петька накинул лосо на шею убийцы, который занес над ним нож. Дашь, проговорил он, — «чего это Петьке не видно?» «Его на дачу волокли», — горестно вздохнула Даша. Ей тоже не хватало Петьки. «Жалко. Ещё бы». И тут вдруг Дениса осенила отличная идея. Он вывел Дашу на кухонный балкон и почти неслышным шепотом изложил ей эту свою идею. «Понимаешь, эту запись, конечно, можно использовать и завтра. Скорее всего, они это скушают, но чем черт не шутит, вдруг скумекают и насторожатся?» «Ну...» «Надо изобразить, будто мы только что встали. Сейчас утро». «Поняла». «Конечно, ведь то, что мы пишем, они и так слушают. Но где бы нам это сделать?» «Давай смотаемся ко мне. Нас двоих вполне хватит. Тем более Юра твой все равно ночевать будет дома. А ты? Я буду с вами до конца». «Здорово!» — обрадовалась Даша. И быстро изложила план Дениса на бумаге. Показала Стасу и Юре. Те одобрительно кивнули. Даша просила Юру не уходить, пока не придет Герберт Францевич, чтобы не оставлять Стаса в одиночестве». Юра тот же согласился. Вот так продолжилось их знакомство, начавшееся с отчаянной потасовки. «Слушай, Даша, а вдруг твоя мама приедет, когда там уже будет этот Герберт?» спросил по дороге Денис. «Подумаешь, для агента Интеллиндженс Сервис это пустяки. Придумают что-нибудь или заранее они с бабушкой как-нибудь отвлекут маму. Но вообще мне ужасно страшно», призналась Даша. «Как все получится?» «А вдруг этот агент вовсе не агент, а просто хвостун?» «Да ты что, видела, как он действовал, как настоящий профессионал?» «Все равно мне жутко. Еще эти жучки. А потом, как мне быть завтра? Идти на работу?» «Надо с Гербертом посоветоваться. Думаю, уже не надо. Зачем, если завтра или на худой конец послезавтра все и так развяжется?» «А если хозяйка не согласится звонить?» «Как же не согласится она?» Они же ей еще триста марок пообещали. «Послушай, Дашка, а ты могла бы сама позвонить вместо хозяйки?» «Зачем?» – удивилась Даша. «Чтобы лишнего человека не втягивать в игру». «Вообще-то да, могу попробовать, но все же не знаю, я уже забыла, как она говорит. Но если послушать, это было бы здорово. И вообще, я, конечно, не знаю, что придумает профессионал, но я бы сделал так». позвонил бы и сказал, что Стас объявился, живет на даче, как ни в чем не бывало, и оставил бы на ночь открытой дверь, они сунутся туда, а мы их повяжем. «Сам же говоришь, они, но у нас же много, а можно еще и за Петькой смотаться». «Да, Петька не помешал бы, он такое удумать может». «Слушай, у меня идея, надо их опять приклеить». «На даче?» «На даче, дешево и сердито». намазать подоконник и порог, и никуда они не денутся. — Можно, конечно, — без особого энтузиазма отозвалась Даша. — Я честно тебе скажу, Денисик, вообще уже ничего не понимаю. У меня просто нет сил. — Даш, ты чего? — перепугался Денис. — Ты это брось. Ты же такая сильная, храбрая, и вдруг разнюнилась. «Нет, правда, Денисик, я больше не могу. Мне всех так жалко. И Стасика, и маму, и его отца. Но заловим мы еще одного-двух типов. И что? Мы их расколем, все узнаем. И пойдем всей компанией на мафиозную группировку? Мне кажется, все просто сбрендили. И бабушка, и этот Джеймс Бонд». Денис задумался. «Но ты же так, так азартно все обсуждала». — растерянно проговорил он. — А сейчас у меня опустились руки. Я не верю, что из этого будет толк. Мы вон троих уже сдали милиции, что? — Но вы же ничего ей не рассказали, милиции. И опять будем действовать на свой страх и риск. Ну, приклеим еще парочку бандитов. И еще кто-то следит за нами. Жучки какие-то нацепили даже на мою ветровку. И Даша вдруг расплакалась. — Даша, прекрати, ты что? Не смей! Денис усадил ее на первую попавшуюся лавочку. Она прильнула к нему и громко зарыдала. Он совершенно потерялся. — Даш, ну, перестань, пожалуйста, я тебя прошу. Как в таком настроении мы сделаем запись? — Да не буду я никакую запись делать. Не смогу я играть, понимаешь? Не смогу. Я устала, устала. И она продолжала рыдать у него на плече. От жалости к ней, от растерянности Денису самому захотелось плакать, но он знал, что нельзя. Ни в коем случае. И ему вдруг вся их затея показалась такой дурацкой. Подумать только, ведь первой она пришла в голому взрослому человеку, Дашиной бабушке. Хотя ее можно понять, все они уже несколько дней живут в таком чудовищном напряжении, которое хочется ослабить любым путем, даже самым нелепым. Но с другой стороны, их поддержал не кто-нибудь, а настоящий агент интеллигенс-сервис, пусть и бывший. Это чего-нибудь достоит. Да Даш, послушай, но ведь если бы это было безнадежно, Герберт Францевич не ввязался бы в это дело. Он же понимает? Ничего он не понимает. Он в бабушку влюбился и сдурел. Ты так считаешь, именно. «Он перед ней покрасоваться хочет, мол, у него не только прошлое героическое, он и сейчас хоть куда, герой, в огонь и в воду!» И вдруг Дениса осенило. Он понял, как надо действовать, чтобы успокоить Дашу. «Заткнись!» — грубо оборвал он ее. Сию минуту заткнись!» Даша изумленно подняла на него заплаканные глаза. Денис даже, по словам взрослых, был на редкость хорошо воспитан, а к ней, она знала, он всегда относился очень нежно и бережно. «Ты не смеешь опускать руки. Ты уже столько сделала, столько всего выяснила. И сейчас, когда всем нам надо быть заодно, ты вдруг расклюксилась. Ладно, поехали назад, толку от тебя все равно не будет. Но хорошо, что эту истерику ты мне одному закатила. Тебе надо было выпустить пар. Выпустила? Отлично. Пошли». «Куда?» «Как куда? К тебе! Нас же там ждут!» «А пленка? Что пленка? Сама же говоришь, что не сможешь!» «Да, не смогу!» — призналась Даша. «Все равно получится так фальшиво, что никто не поверит!» — Схлипнула она, но рыдания уже пошли на убыль. Денис выбрал правильный ход. «Но что мы скажем всем им?» «Ничего!» «Или все, как хочешь!» «Лучше ничего говорить не будем!» «Скажем, что у тебя сломался магнитофон, ладно?» «Хорошо. Пусть будет так. Но ну, все. Отплакалась?» «Вроде да», — улыбнулась Даша. «Улыбка была довольно жалкая». «Денисик, ты никому не скажешь?» «Идиотский вопрос. Что я, по-твоему, войду и скажу? Ребята, Дашка струсила, ревела на улице в три ручья и вообще сдала все позиции. Похоже это на меня?» «Нет, ты настоящий друг, я знаю». И мы с тобой не первый раз в деле верно, и все у нас пока получалось. Помнишь, как нас похитили, а мы все равно удрали, да еще не в знакомой стране. Еще бы не помнить, но тогда мне совсем не было страшно. Но это и не вре, еще как было, но меньше, чем сейчас, даже не сравнить. Все, меняем тему. Когда они вернулись, Гербет Францевич уже был на месте. Они вывели его на кухонный балкон, и там шепотом сказали, что из их затей ничего не вышло, так как магнитофон сломался. «Не страшно, да и затея была чересчур сложная. Думаю, эти бандиты не станут особенно вслушиваться в слова. Вы дома этого для них достаточно. Конечно, если бы получилось, это не помешало бы, но...» И он очень пристально посмотрел на Дашу, Та опустила глаза. Ей показалось, что Герберт Францевич абсолютно все понял. «Ну что ж, друзья мои, пора ложиться спать», громко сказал Герберт Францевич и опять поколдовал с входной дверью. «Вот теперь мы сможем нормально говорить. Выкладывайте, я же знаю, вы многое скрыли от вашей бабушки, а мне нужно рассказать все». И они рассказали все без утайки. Он внимательно их выслушал, чуть не умер со смеху, узнав о Петькином составе и о том, к чему это привело». «Потрясающе! Я бы очень хотел познакомиться с этим молодым человеком!» «Герберт Францевич, как вы думаете, Даше надо завтра идти на работу?» – спросил Денис. «Нет, это уже ничего не даст». «Но мне же заплатили аванс, мне неудобно». «Ерунда», – сказал Юра. «Сколько тебе заплатили?» «Пятьдесят долларов». «Считай, что ты их уже отработала». «Нет, еще нет». «Тогда сделаем так. Я утром пойду в эту фирму, верну им двадцатник и скажу, что не хочу, чтобы моя девушка работала уборщицей». Даша посмотрела на Юру с восторгом, Стас с пониманием, а Денис чуть ли не с ненавистью. «Моя девушка тоже мне». «Это правильно», — одобрил Юру Герберт Францевич. И с этим Юра ушел. «Герберт Францевич, а вы уже все придумали?» — спросил Денис. Пока еще в общих чертах, как это у вас говорят, «утро вечера мудренее».